Через год в маленьком просмотровом зале задумчивая коллегия принимает картину. Когда зажигается свет, озаряя перекошенные ужасом лица, начальник всей фабрики сурово говорит «Картину надо спасать. В таком виде она, конечно, показана быть не может. Я думаю, что сюда надо что-нибудь вставить». Говорит молодой человек, которого видят здесь в первый раз И который неизвестно, как сюда попал Коллегия с надеждой смотрит на молодого человека Конечно, переработать продолжает неизвестный Во-первых, нужно выкинуть весь мотив в бетон-мешалке Дуня должна заняться соевой проблемой Это теперь модно, и картина определенно выиграет И потом, почему... Активист федосеевич не перевоспитал шамана. «В чем дело?» «Так его сразу и перевоспитаешь», — бурчит режиссер. «А очищающие огонь революции вы забыли?» — торжествующе спрашивает молодой человек. После такого неотразимого аргумента спасать картину поручают именно ему. Спасение продолжается долго, очень долго и почему-то влечет за собой экспедицию в Кавказскую ривьеру. После нового просмотра, картина называется теперь «Лицо пустыни», члены коллегии боятся смотреть друг другу в глаза. «Ясно одно, картину надо снова спасать». Несуразность событий, развертывающихся в картине, настолько велика, что ее решают трактовать в плане гротескного обозрения, ревю с введением мультипликации и юмористических надписей в стихах. «Вот, кстати», — кричит заведующий какой-то частью, «я как раз получил циркуляр о необходимости культивировать советскую комедию». И все сразу успокаиваются. Бумажка есть, все в порядке, можно и комедию. Два выписанных из Киева юмориста быстро меняют характеры индустриально-соевой поэмы. Все происходящее в картине подается в плане сна, который привиделся пьяному, несознательному Федосеичу. Наконец, устав бороться с непонятным фильмом, его отправляют в прокат. Его спихивают куда-то в дачное кино в тайной надежде, что пресса до него не докопается. И долго коллегия сидит в печальном раздумье. Почему же все-таки вышло так плохо? Уж, кажется, ничего не жалели, все отразили, все проблемы до одной затронули. И все-таки чего-то не хватает. В чем же дело?